Утром Захар сварил кофе в турке. Пока пил, смотрел в окно, наблюдал, как соседи поочерёдно выходят, прогревают машины, уезжают на работу. Некоторые шли к метро, другие вовсе лишь прогуливались с питомцами. Кофе закончился. Захар вымыл кружку и начал собираться. Каждый раз, проходя по коридору, непроизвольно поглядывал на зеркало у выхода. Оно было точно таким, каким он помнил с детства. Но после разговора с мажором неуловимо изменилось, стало завовечьим. Захар многое передумал за ночь и пришёл к вполне здоровой версии: кто и зачем мог затеять убийство. В этом случае все двойники находились в смертельной опасности. После разговора с мажором Захар решил больше ни с кем не связываться. Мысль для ума хватала, надо переварить. Он подпёр дверь в комнату комодом и лёг спать. Но сон не шел, пришлось размышлять. По размеру зеркало из прихожей вполне могло пропустить человека. В детстве, когда Захар и всех миров занимались экспериментами, то пытались связываться и через него. Безрезультатно. Но что если зеркало запускается иными манипуляциями? Что если для его запуска нужна не свеча, а фонарик, например? Или огонек зажигалки? Кому могло понадобиться убивать Захаров? Ответ на самом деле оказался прост. Новым хозяевам квартиры. Захар знал несколько миров, где мать продала жильё. В одном она получила наследство от дяди, который в мире Захара умер во младенчестве. Продала свою квартиру и вместе с сыном уехала в Австралию. И ещё в одном мире мать убили, а малолетнего двойника сдали в детдом. Квартира же в неспокойные 90-е быстро перешла к новым хозяевам. Существовал мир, где мать просто по непонятной причине продала квартиру и съехала вместе с сыном. Имелся мир, где двойник продал жильё и уехал в неизвестном направлении. Существовало сразу несколько миров, где Захара просто оставили квартиру пустовать, сами укопатили в другую страну на постоянное место жительства, один в Германию, другой в США. Было около 20 миров, где двойники погибли, в двух из них точно Там Захары умирали от болезни, мучительно и долго. У них было время всем рассказать о своей трагической жизни. В большинстве же миров, оборвавших связь, ничего не предвещало беды. Просто в один момент выనికి оттуда перестали выходить на связь. Остальные сошлись во мнении, что Захары из тех реальностей погибли. Теперь Захар сомневался, а погибли они? и limbo могли погибнуть. Если в квартиру одного из миров въехали новые хозяева и обнаружили, что зеркало в прихожей обладает свойством соединять их с другими мирами. Только зеркало из прихожей может перемещать материальные вещи из мира в мир. Новые хозяева квартиры долго думали, как можно применить эту возможность, и наконец придумали. Контрабанда. Ведь нет ничего идеальнее, чем работать с самим собой из других миров. Можно не бояться предательства, подставы. даже если одного из членов банды поймают, то всё равно ничего не докажут. Вариант передачи через зеркало из мира в мир никто даже рассматривать не будет. Это фантастика. Такого попросту не бывает. Захар даже знал, что можно переправлять. В одном из миров разрешены совершенно все наркотики. Там каждый первый наркоман. Ведь прожижи жизнь и не попробовать какую-нибудь интересную расширяющую сознание штуку, удавалось крайне малому количеству человек. Если весь легальный поток того мира пустить по сотням миров, по сотням, если не тысячам городов Москва. А ведь могли быть и другие товары легальные, которые можно передавать из мира в мир, зарабатывая хорошие деньги. Перспективы открывались поистине фантастические. Существовала лишь одна проблемка. В некоторых из миров в квартире живут другие люди. Захар пока собирался, снова размышлял обо всём этом. На первый взгляд, его теория выглядела вполне правдоподобно, однако сам он чувствовал в ней много но. Слишком много условности, допущений, основанных лишь на том, что убийца попал в квартиру незаметно. Это требовало обсуди с двойниками.